«Вы не ждите, стервятник! Вы сами начните войну!» Дэви Энн вскочил на ноги. «Что вы сказали? А почему же тогда вы все еще здесь, чертовы?» Он проглотил совершенно непонятное Дэви. Энн убранное слово, затем продолжал. «Разве не так поступают стервятники, когда несчастное животное, а иногда и человек, никак не могут расстаться с жизнью?» Им некогда мешкать. Они кружат над своей жертвой и выклевывают у нее глаза. Они дожидаются, пока она окончательно не обессилеет, а потом помогают ей побыстрее сделать последний шаг. Дэвиэн приказал немедленно увести его, а сам удалился в свою спальню. Его мутило. Всю ночь он не спал. В ушах у него пронзительно звучало слово «стервятник». А перед глазами неотступно стояло, нарисованная приматом картина. «Ваше главенство», — твердо сказал Дэви Эн. «Я больше не могу иметь дело с дикарем. Если вам нужна еще информация, обратитесь к кому-нибудь другому». Главный инспектор заметно осунулся. «Я знаю, вся эта история насчет стервятников. Ее трудно переварить. А ему вы заметили хоть бы что». Для крупных приматов все это в порядке вещей, они бесчувственны, бессердечны. Таков видно склад их ума. Ужасно. Я больше не могу представлять вам данные. Успокойтесь, я вас понимаю. Кроме того, все дополнительные данные только подкрепляют первоначальный ответ. Ответ, который я считал предварительным, от всего сердца надеялся, что он лишь предварительный. Он обхватил голову поросшими седой шерстью руками. «Мы уже выяснили, как помочь им развязать атомную войну. О, что же для этого нужно? Все так просто, так примитивно. Мне никогда не пришло бы это в голову. И вам тоже. Что же это, ваше главенство?» Дэви Энна уже заранее била дрожь. «Почему они не начинают войну?» а потому что ни одна из почти равных по силе сторон не решается взять на себя ответственность за нарушение мира. Однако, если бы одна сторона начала, другая, будем глядеть правде в глаза, отплатила бы ей той же монетой». Дэвиан кивнул. Главный инспектор продолжал. «Если одна единственная атомная бомба упадет на территорию любой из враждующих сторон, Пострадавшие предположит что сбросила ее другая сторона. Вряд ли они станут дожидаться дальнейших атак. Не пройдет и часа, как последует мощный удар. Другая сторона ответит тем же, и через несколько недель все будет кончено. Но как же мы заставим бросить их первую бомбу? Это вовсе не обязательно, капитан. В том-то и штука. Мы сами бросим эту первую бомбу что у деви на подкосились ноги это единственный выход проанализируйте склад ума крупных приматов и вы увидите что иного и новые ждать нельзя но как это осуществить мы изготовим бомбу это не труднодно затем наш корабль спустится вниз и сбросит ее над каким-нибудь населенным пунктом «Населенным?» Главный инспектор отвел глаза и виновато сказал. «В противном случае это не даст нужного эффекта». «Да, конечно», — пробормотал Дэви Энн. «Перед его глазами парились стервятники. Он ничего не мог с этим поделать. Он представлял их себе в виде огромных чешуйчатых птиц, вроде маленьких, безвредных, летающих созданий в Харии». Но во много раз больше, с крыльями, которые обтянуты кожей, напоминающие резину, с длинными острыми клювами. Они кругами спускались вниз и выклювывали глаза у умирающих животных. Он прикрыл руками лицо и сказал дрожащим голосом, кто поведет корабль, кто сбросит бомбу. Голос главного инспектора дрожал не меньше, чем у деви Энна. «Не знаю».